Полина и спросит в сердцах, — Откуда ты такой взялся, Сырков, на мою голову? А он улыбнется и молчит. Сначала Полина не задумывалась даже, из каких он мест. Сама не ездила никуда дальше райцентра, никаких других мест не знала и представляла остальной мир только по картинкам и рассказам шуйских дур, которые дальше Затишинской горки тоже редко выбирались. Иной раз Сыркова на работе спрашивали, где его настоящая родина, но он отшучивался. Тогда в постсовете попробовали вызнать, но там из документов сданы им были только военный билет и справки о ранениях до наградах. А военный билет где выдан? На Втором Украинском фронте, и вся информация. А когда к Полине пристали, она сказала, что с войны парень к ней приехал, на том и отстали от них. Ясно было, не городской парень ее, Сырков. Крестьянские работы знает, в огороде разбирается, в скотине, на покосе идет лучше многих. Однажды, правда, выставился дурнем, это когда попытался чемеричной водой в шею у кур вывести. В шуе для таких дел использовали полынь, чистотел или мышатник, а сырков чемерица на кладбище нарвал и заварил кипятком в консервной банке. Полина его тогда предупредила, что он может не стараться и кур не мазать, в только рады будут сладкого чемеричного отвара выпить. Полина и сама при случае такой отвар выпьет, он посытнее крапивного — А Сырков покрутил пальцем у виска, сказал, дура ты, Полинка, «Чемеритца ядовитая чистотел и люди от нее мрут, и коровы!» Странные дела. В Шуе Чемеритцу в голодные годы ели. И невдомек Полине, что Чемеритца — трава изменчивая, до Урала ядовитая, а в Сибири нет. Знала бы тогда, сразу догадалась, что не сибирский парень ее Сырков. И в тайгу Сырков далеко не заходил, Леса совсем не понимала, уколся едва на три шага от опушки отойдет, боялся заплутать. И другому Полина удивлялась. Бывало, проснется ночью, а Сырков легонько-легонько гладит сына по головке, пропускает волосы сквозь пальцы и тихо плачет. Полина стеснялась успокоить, думала, такой ей попался сердечный парень, незлобивый, чего зря к нему в душу лезть, ненароком застесняется и обидится. Полина думала, как-нибудь потом... Когда узнает его получше, тогда и расспросит. Ведь всего пять лет вместе прожили. Не так мало, но и немного еще. В тот вечер Сырков пришел с работы усталый, угрюмый. А Полина с дуру пристала к нему, почему это он тянет, починить до да нельзя под гнилую стенку коровника. До холодов дотянул, а кабанчика просквозило. Сегодня он валанулся по загону не шустро, не весело, и жрать стал не так охотно, и хрюкало у него мокрее обычного. В общем, заскучала Полина без ругани, и напала упреками на мужа. На самом деле Полина надеялась, что кабанчик вовсе не заболел. Солома она ему толсто постелила и подальше от щели. Привирала Полина нарочно, иначе Сыркова не расшевелишь. ли он, пентюх я остолопень ленивый. Обычно он позволял себя понукать и только посмеивался под каблучник, но в тот вечер Сырков взбеленился, страшный стал лицом. И Полина вдруг подумала, что он ее запросто может ударить. И решила, если такое случится, удар стерпит без сдачи. Пускай потом казнится, и у нее прощение долго-долго просит. Но Сырков Полину не ударил. А вдруг, сбиваясь, перескакивая с пятого на десятый, начал рассказывать, какая у него в прежней жизни была добрая, чуткая жена. Не понукала его вот так ни за что. Прощала, успокаивала, жалела. Рассказал он, какие детки у него были. Тоже двое, но девчонки. Рассказал, какие прежняя жена умела делать вареники с творожком, с картошкой и луком. А Полина не то что вареники. Каши вкусные приготовить не умеет, сует на ужин тюре что мужу, что кабанчику. Полина не могла и подумать, что такой молодой парень успел две семьи завести. От удивления она и обидеться не успела. А Сырков понял, что много зряшного наговорил и попробовал отшутиться. Да, Полинка, вспомнишь, вздрогнешь, вздрогнешь, сдохнешь. Но не выдержал Сырков шутейного тона, заплакал, ударил себя кулаком в лоб и Полина догадалась о страшном, прежнюю семью Сырков не бросил. В тот вечер Сырков больше ничего не рассказал, молчал, глаза прятал. Полина не выпытывала, занялась детьми, а Сырков пошел в коровнике керосин жечь. Он заткнул самую большую щель под гнилой стенки старым ватником и после сидел и горевал. На следующий день с утра, как обычно, поговорили о том о сем, и Сырков ушел в мастерскую копаться в своей раздолбанной трёхтонке — Вечером вернулся он с бутылкой самогона. Когда дети заснули, Сырков налил по стакану себе и жене, выпили. Сырков дождался, пока хмель голову достанет, и очень осторожно, без подробностей...